слабо освещена неуютная обширная спальня. Мария Федоровна уже в постели, но она не спит. Павел в шлафроке, в туфлях, с колпаком на голове, расхаживает по комнате вроде своей матери, но в наружности, в движениях сына нет той силы и законченности, как у матери. На ходу он и здесь, в туфлях марширует, как на плацу, вытягивает носок, ставит сразу по птичьи на мягкий ковер большие не по росту ступни своих слабых тоненьких ног. Такие же несоразмерно большие кисти рук взлетают почти при каждом шаге, и забавная тень рисуется на ближней стене. Порою одна рука хватает разлетевшиеся полы халата, Запахнет их, упадет, и полы опять разлетаются, как повисшие трепетные крылья большой водяной птицы-пеликана, бредущего на тонких ногах и приседающего слегка на ходу движением крыльев, сохраняющего равновесие. Когда же это кончится, наконец? На высоких нотах, визгливо и в то же время хриплым, срывающимся часто голосом, выкрикивает Павел. Сил моих нет. Сколько лет терплю, с самого дня рождения? За что судьба потешается надо мною? Кто проклял меня? Все живут как люди. Один я, вот уж полвека скоро маюсь. И нет конца. За что? Почему? Вас спрашиваю, Мария Федоровна, почему? Молчит она. Отвечать нет смысла. Весь день хорошо прошел, но среди вечера подул южный ветер, и сразу нервы разошлись у цесаревича. Едва мог он вежливо проводить императрицу и гостей. Но здесь, в четырех стенах отводит душу, клянет судьбу и мир и людей. И негодует, и проклинает, плачет порой, пока усталость не охватит взметенную душу, больное тело, и он уснет тяжелым тревожным сном. Слушает молча жена и ждет, скоро ли смолкнет Павел. А он опять заговорил. У меня, в моем дому насмешки глумление надо мною. Думают, я не замечаю ничего. И другие говорят мне, Много, говорят. Вот теперь сына против отца поднимать вздумали. Бабушка де скоро умрет, готовься царствовать. Тебе завещен трон не отцу. Партию собирай. Отца, чтобы не допустить, если он, даст. Вот что вашему сыну толкуют. Добро, что еще молод не испорчен, и робок мой сын ошибутся. Ни на что не осмелится наш сын. Я буду царствовать. Я. И почему бы нет? Почему он? Почему все да не я? Проклятье! Не нравлюсь. Матушке родной, не нравлюсь. Никому не нравлюсь. Вам тоже не нравлюсь. А? — Говорите, звольте, если спрашивает муж. Почему? За что? Я ли виновен, что вышел таким? Я другим мог быть. Рост разве мой? Вот рука моя, мужчины рука. Нога тоже настоящая, большая, широкая. А тут он ударил себя по бокам, по груди, задушили, заморили. В пуховиках томила бабушка, императрица покойная. Отчего мать не вступилась? Вырастила же моих сыновей, вон какие. Мои ведь они, а? Я вам говорю. Или не мои? Вон нос у Константина мой совсем. Александр, он на вас, но и на меня походит. Мой он сын, я спрашиваю. Мой друг, не слезы снова, не терплю. Не обижаю вас, не сомневаюсь. Подтверждение словам моим хочу только и всего. Мой сын. Ну, можешь ли ты? Мой, значит. Какой большой, красивый. И я таким бы мог быть. Заморили, задавили сколыбели. Потом Панин калечил. Душу извратил, тело засушил. Виды были на то, политические виды у матушки моей. И потом душили, и теперь... Сорок два года давят, дышать не дают. И говорят, что зол я, что причуды у меня. Разве я не был бы добрым, разве жаден, завистлив я? Людей не люблю, Бога не боюсь, не жалею всех. Жалею. До себя больше всех жаль. Нищий счастливее меня. У него мать была, семья. У него сыновей не отнимали. Его не теснили, не давили. Он мог смеяться, когда весело, плакать, когда скука. А я не могу. Должен по чужой флейте плясать. От того и стал таким. Вот, вот. Он подошел к зеркалу и пальцем стал тыкать в стекло в свое изображение, которое неясно отражалось там при свете шандала на ближнем столе. Вдруг произошло что-то странное. Павел схватил тяжелый бронзовый шандал и с размаху ударил в то место, где отражалось его смешное теперь, искаженное гневом, лицо. Гулко пронесся удар, звук которого отражен был доской под стеклом. Звеня посыпались осколки. В ужасе вскочила великая княгиня, кинулась к мужу. «Что ты сделал, друг мой?» «Ничего. Смотри» какая рожа! Души моей не видно. Вот, рожа! Ее видать!» Он, как зачарованный, продолжал глядеть в зеркало. Что-то странное получилось там. Куски выпали, но небольшие. Слабая рука выкрашила рану в гладком стекле, и зеркало отражало лицо Павла, но вместо носа Чернела выбоина, другая темнела на виске, словно глубокий пролом, трещина пришлась там, где отражался рот и искривила его в странную улыбку. Потом, четыре года спустя, увидя мертвого мужа, Мария Федоровна вспомнила эту минуту. Но сейчас другая мысль охватила ее безотчетным, леденящим страхом. Зеркало разбил. Мертвец. Покойник будет в доме. Не в этом. Нет, не в этом. Я так хочу и заставлю самую судьбу изменить свои решения. Я знаю ее волю. Нынче вечером я читал ее. Где, друг мой? дорогой мой муж успокойтесь вы больны где вы читали что смерть я прочел слово смерть где <му identified> на лице императрицы у матушки моей Ц -ц -ц! молчите никому ни слова пока Ц -ц -ц. <му disparate> я прочел Как весело, как тяжело мне. Проклят я, проклятый, прокляты все, проклятый злобной судьбою.